Эпизод пятый. Афганистан, провинция Кунар, июнь 1986 года. По воинской учётной специальности Виктор сразу должен был попасть на хирургическую должность, но в Ташкентском штабе округа его окрутили быстро и бессовестно. Майор Жучихин, распределяющий мототдела, объяснил, что Ларсанис попал в ограниченный контингент неизвестно как и зачем, что он сплошное недоразумение, не имеющее воинского стажа, что опыт его как хирурга ничтожен, и такими как Ларсанис хирургами в демократической республике Афганистан мостят дороги. И поэтому Лерсенис пока не может претендовать на хирургическую должность. Он должен, согласно международному долгу, стать батальонным врачом. Вик понятия не имел, что же такое врач батальона, что это самая нишевая разновидность врачей в Афгане, что ему придётся лечить всё и вся и не вылезать из боевых рейдов. Он согласился легко. И, в общем-то, оказался прав. Несмотря на то, что Жучихина, вымогавшего в тот момент очередную взятку, посадили через полгода и заменили новым, еще не насосавшимся живоглотом. Благодаря Жучихину, мелькнувшему в жизни Вига меньше, чем на час, Ларсенис был свергнут с земли в бездну, набрался боевого опыта, научился выживать в любом аду и столкнулся с Махтад-Шахом. Уже потом, спустя годы, Виктор долго размышлял над цепочкой обстоятельств, но так и не смог решить, было это его собственной злосчастной судьбой или последовательностью, подстроенной кем-то. Так или иначе, Ларссон не получил назначения в батальон отдельной мотострелковой бригады Н и провоевал в бригаде в разных должностях до февраля 1987 года. Оказалось, что врач батальона такой же офицер, как и все остальные, только чуть менее стреляющий и чуть более медицинский. Ему не полагалось операционной, только перевязочной в палатке, и то не всегда успевали её развернуть. Он быстро сдружился с остальными офицерами, от лейтенанта до комбата. Мало кто воспринимал его как литовца. Для них он был обычным советским парнем, Виктором Юрьевичем, а чаще Витей, по прозвищу Ларсик. Ещё чаще его звали Шуравита Бибом. А когда выявились способности Вика, его физическая подготовка, приложенная к двухметровому росту, снайперская точность и главное умение говорить на афганских языках, то оказалось, что цены ему нет. Виктора старались брать на боевые как можно чаще и в качестве талисмана удачи. Вик нисколько не возражал. Именно будучи еще не хирургом Медроты, а мелочью, батальонным врачом, мастером на все руки и на все ноги и на всю голову, Ларсениц и столкнулся с Махтад Шахом. Махтад Шо, как его называли по-местному, казался неуязвимым. Его охрана состояла из полутора сотен бородатых оборвышей, и само по себе это не было причиной для тревоги. Проблема была в том, что его оборванцев не брали автоматные очереди. Они падали от брошенной очей изю АК и вставали вновь и пёрли вперёд, как ни в чём не бывало, простреленные наискось вдоль и поперёк. оживали и отбивались при этом весьма метко выкашивая наших бойцов одного за другим. После первого боя с Махтатом Ларсанис вскрыл пару убитых духов наскор без протокола прямо на земле на том самом месте, где они упокоились. Но не обнаружил в их развёрсттых животах ничего, кроме шерстяных афганских тряпок, прогнивших насквозь. уже это было поводом, чтобы отправить рапорт начальству и поставить всех на уши. Виктор отлично знал, что если он отправит доклад, записи его будут наглухо засекречены, уйдут в гору папок КГБ. Элис через пару месяцев в Кабул приедет спец из госбезопасности, и ещё неделю спустя он доберётся до Джелалабада. Допросят лейтенанта, нудно, точно, и сочтёт его психом, непригодным службе военврача. Всё кончится в шиком. И Вига охотился на махтат-шаха, как на крупную дичь. Это было его личной охотой. Никто не обязывал его к этому. Впервые Виктор услышал о Махтад-Шахе от умирающего солдатика, привезенного в часть на БМП. У парня оторвало обе ноги, остались только лохматые обрывки. На обоих остатках ног стояли жгуты из солдатских ремней, поэтому он до сих пор и жил. Но минуты его были сочтены, настолько он был обескровлен и обезвожен. Виктор немедленно вкатил ему в вену тройную дозу адреналина. Хотя в этой ситуации делать такого нельзя. Но да чёрт знает, что вообще можно делать в такой ситуации. Лучше всего пристрелить бойца в лоб и закончить его мучение. Боец был то ли таджиком, то ли узбеком, век не мог определить, пока парень молчал. А тот был убит настолько, что заставить заговорить его могли только электрические опыты Фарадея или тройная доза адреналина. Есть такой, мах тот что Вдруг ясно выговорил парень на узбекском, не открывая глаз. Доктор табиб, ты убей его и возьми то, что висит у него на груди. То, что на груди его, твоё. После этого парень умер. Немедленные и энергичные меры по его возвращению в мир живых не дали ничего. В перевязочной палатке многие понимали персидские языки: фарси, дарси, таджикский, Но никто, кроме Ларсаниса, не говорил по узбекски. Умершего солдата не понял ни один. А вот Виктор понял, очень даже. К этому времени он вполне освоился в Афганистане, но никак не мог понять, каким ветром его занесло из Карелии в предгорья Гиндукуша. А теперь осознал. В него появилась ясно обозначенная цель. Когда доктор Ларссонis во второй раз встретился с бандой Махтота, кочующей вдоль всей границы с Пакистаном, он едва не погиб. Махтод что был личностью известной в провинции, удачливой, агрессивной и уникальной. Его банду не раз выкашивали, казалось бы, до последнего человека, но спустя несколько месяцев Махтод объявлялся снова, уже в новом районе с армией не меньшей, Чем был недавно уничтожен. 17 июня произошло нападение на заставу, находившуюся недалеко от основной базы батальона. На выручку послали роту из нескольких БТР и одного БМП. Заставы передали, что силы противника не кажутся большими, но справиться с ними трудно. Отмечено множество собак и овец, нагло прущих на заставу и вскрывающих своими телами минные заграждения. Это заставило Викторов встряхнуться, пойти к командиру роты и безопеляционно настоять на своём участии в выезде. Имя мо, кто что ещё не прозвучало, но Ларса не почувствовал, что это именно он. Овик уже знал его почерк. Советская застава находилась на вершине невысокого хребта, существовала уже 6 лет и представляла собой основательную крепость. Стены её были сложены нашими бойцами из камней, внутри имелась казарма, склад, хозблок, столовая и даже баня. Рядом тёк ручей, зимой снабжавший заставу водой. Летом он пересыхал, и благоденственную влагу доставляли водовозкой. Местность вокруг и дорога и ущелья простреливались в любом направлении. Три ближайших кишлака были лояльны революционным властям Афганистана. Вроде бы лояльны. Кто их поймёт? В общем, застава, несмотря на близость к Пакистану, была крепкой и трудносокрушимой. Только безумец или наглец мог напасть на неё, имея в округе куда более лёгкий цель. Именно это в купе со сворой неустрашимых псов сказала Виктору, что в поле зрения появился махтат собственной персоной. Особенно впечатляли боевые овцы. Известно, что сих трусливых созданий не загонишь на минное поле, а тем более туда, где всё грохочет и сверкает. Добрались быстро. Сперва не до самой заставы, а до ближайшей деревни. До крепости было меньше километра. А оттуда, из-за гребня горы, уже доносились раскаты боя. Но километр по ровной местности минута езды. А в горах то же расстояние пешком может занять несколько часов. Если, конечно, не перестреляют по пути как зайцев. Старостик шлака изредка вдруг сдохнул и никак не хотел давать проводника. Боялся вместе ма кто что. Тогда Виктор, молча слушавший переговоры, встал, отодвинул переводчика, тощийе очкастого таджика Фаруха Ташмухамедова, сгробастал афганца за грудки и поднял вверх, больно стукнув затылком о глиняный потолок. Чалмас слетела с головы старичины, астроноса и чуеки с его ног. "Ты, Хайрулло сына Ахмада", прорычал Лерсенс. Да продлятся годы твои и годы твоих детей. Готов ты встретиться с Аллахом. Если сейчас не дашь нам проводника, то отправишься на небо прямо через эту крышу. Это я тебе обещаю. А следом за тобой отправятся и твои дети, и жёны. Ваш путь будет лёгок и быстр. И уже через миг вы будете наслаждаться всеми благами рая. Аллах милостив. Казалось, что в речих огромного, страшного, белолосого русского офицера не было ничего неверного, противоречащего Корану. На самом же деле, он обещал убить всю семью Хайрулу за несколько минут. Он говорил на том языке, на котором Хайрулу привык говорить всю жизнь. Более того, Он говорил на дари настолько чисто, словно не был шурави, а вырос в этом самом кишлаке. Поэтому Хайрулло понял его быстро и чётко. Всю свою жизнь он молился о том, чтобы побыстрее попасть в рай. Но вот сейчас передумал, и скорее не головой, а позвоночником, потому что предчувствие того, как шея его с хрустом сломается о потолок, усиленный сверху брёвнами окаменевшими от древности, Заставило старосту забыть обо всём, даже о Рае. Добрых дней тебе, кумадан, завяж жохейруло. Я дам тебе в проводники своего сына, двух сынов, дам и пять ослов. И если хотя бы один волос упадёт с головы твоей, не надо в волосах, перебил его Шуравик, кумадан. Я не в парикмахерскую пришёл. Эй, давай быстрее. Наших братьев убивают на заставе. Дай нам хороших проводников, побольше ишаков. Этого будет достаточно. И не вздумай подать знак махтат шаху. Я сразу об этом узнаю. Понимаешь? Да, понимаю. Летенант аккуратно поставил старосту на земляной, твёрдый, утоптанный пол. Трое старейшин деревни, отцепинившиеся в огневе и страхе вдоль стен, с облегчением вздохнули. Советские офицеры ухмыльнулись. Вопрос, кажется, был решён без применения насилия, или почти без применения. Не возражал даже замполит роты Серёгин, отвечающий головой и званием за единство между советским и афганским народами. Для Шуравиева в этот момент нюансы не имели значения. Через 5 минут рота двинулась по узкой тропке, вытоптанной в густой зелёнке ниже вершины хребта. Впереди роты шёл один из проводников, замыкал колонну второй, в чью спину было уткнуто ствола ка, сержанта Седых, во избежание неприятностей. Неприятности в роте и так предстояла, более чем достаточно. Когда до застава оставалось метров 200, к умороте капитан Павленко поднял руку. Все остановились. Грохочущие разрывы лупили каждые несколько секунд. А лерсинс, достаточно опытный к тому времени, без труда узнал этот звук. Миномёты, бьющие снизу вверх на весах чьи стены крепости. Когда Вик только пришёл в Афган, миномётов у духов почти не было во всяком случае в этой провинции. Теперь появились, и в немалом количестве. Если душманы пристреливаются, крепости конец. И конец судьб всему был близок. Ларсениц подошел к Павленко и шепнул ему в ухо. «Давай я сниму их. Они на этом склоне горы гниды. Я их вижу». «Давай, Витя, давай». Игорь Павленко махнул рукой еще раз, заставляя роту залечь и выставить стволы. «Смогешь? Сумею. Дай-ка мне дудку и наводчика». Духи стоят в прямой видимости, даже не прячутся. До них около 600 метров. У них четыре миномета, ну или пять. «Дай дудку». Я сниму их. Людей? Хрен там. Вдолблю по минам. Если хотя бы одну квакалку порвет с миной в стволе, всем вокруг будет крышка. Попадешь? Спорим на сто рублей. Когда я не попадал? Кого тебе наводчиком? Хасанова. Этого чабана? Он снайпер, жестко произнес Виктор. И глаз у него, как у сокола. А если будешь выпендриваться, скину тебя в пропасть и скажу, что капитана Павленко сразила подлая духовская пуля. Тебе дадут медаль за тупость. Понял, табиб? Смешная шутка. Ни черта ты не понял. Там махтачо, а он нужен мне. Я очень хочу его распотрошить. Это зачем? Личная месть. Его людям моего друга убили. Не моргнув глазом, соврал Виктор Через три минуты Вик лежал на краю ущелья, удобно пристроив сошки СВД на большом плоском камне и обложив со всех сторон ветками винтовку и себя. Хасанов, перебежавший назад на полкилометра, дал наводку. Четко. В оптике Виктор отлично видел пять минометов, два советских подноса и три американских М-19, морально устаревших еще во Вьетнаме, И именно по этой причине отданных маджахедам бесплатно в огромном количестве. Бородатые духи светились вокруг, едва успевая заряжать короткие стволы, выплёвывающие смерть вверх по навесным траекториям. Замечательно, ну будет вам сейчас. Держать с кучкой трупы. Павленко лежал рядом и смотрел в бинокль. Не гляди, сказал ему Виктор. В сетчатку обожрёшь и ослепнешь. Эй, ветом своим команду дай. Нам слепых бойцов не надо. Павленко повернулся к ближайшему сержанту и прикрыл Вике ладонью. Показал на бинокль и изобразил им крест. Просигнализировал, чтобы передали пароти дальше. Вик этого не видел. Он целился. Мыхначи сунули в стволы очередные мины. Мы Джахеды, заряжальщики действовали по всем хваколкам одновременно, повинуясь единой команде. Виктор задержал дыхание на пару секунд. Опатом выжил, мягкий, с длинным ходом, правильно настроенный спусковой крючок до конца. Сперва он хотел ударить в ствол под носа, но понял, что это не даст ничего. Если он не попадёт точно в центр ствола, на таком расстоянии это было нереально даже для такого профессионального стрелка, как Вик. Пуля уйдёт рикошетом в сторону. Поэтому Виктор перевёл ствол вправо всего на долю градуса и выстрелил прямо в мину. которую извлекал из ящика один не из заряжальщиков, а из доставальщиков. Если бы время замедлилось, Вигга увидел бы, как доставальщика разнесло в кровавые бруски, увидел бы, как шикарно разорвался ящик с минами, как сдетонировали мины в соседних ящиках, поставленных кучей, и как угробилась вся минометная батарея, убив тех, кто находился в пределах пятидесяти метров и тяжело ранив всех, кто стоял метров на сто вокруг. Но Вик увидел только начало вспышки и спешно отвел глаз от прицела, не собираясь портить зрение. На противоположном склоне ущелья разразился фейерверк с длинными алыми сполохами, почти новогодний и смертельный для всех, кто попал под его невыносимые очарования. «Супер!» – проорал слегка оглохший Игорь. Хана им! Нет, не хана. Это ж Махтад. Ты ничего про него не слышал? А ничего особенного? Ну, сейчас увидишь. И в тот же самый миг с враждебного склона сорвались вниз десятки черных и серых теней. Длинные, плоские, расплывающиеся в стремительном движении, они неудержимо мчались вперед. Вик снова припал к резиновому наглазнику и увидел то, что ожидал. Кроме огромных среднеазиатских овчарок, к заставе во все копыта неслись бараны. Не овцы, как передавали им по рации, а именно бараны, тяжелые с массивными закрученными рогами. Некоторые из них были не домашними, а дикими, горными архарами, ударными механизмами, созданными самой природой. Их тяжёлым черепом, весящим вместе с рогами больше 10 кг, с кинетической массой молота, управлял мозг размером с два грецких ореха, ну, может быть, с три ореха. Виктор не помнил подробностей. И каждый из зверей нёс на спине брезентовую сумку, свисающую по бокам и укреплённую ремнями под брюхом. Виктору уже приходилось видеть такое. На каждом боку собаки или барана висела полуфунтовая или фунтовая тротиловая шашка американского производства. Взрыватели были дистанционными. Об этом свидетельствовали чёрные проволоки антенн, торчащие из сумок. У этих зверей не было инстинкта самосохранения. Скорее всего, его выпотрошили вместе с внутренностями. Оставили только бешеный запас агрессии. Вместе со взрывчаткой на боках. Заставы начали бить очередями, но толку почти не было. «Игорь, быстро!» – гавкнул Ларсенис. «Поднимай своих в штыки и бегом!» «Что, прямо сейчас?» Да не будь ты идиотом. Когда до заставы останется метров 200, залегайте и стреляйте. При такой кучности зверей это сработает. Опоздаешь на минуту, и будет поздно. Доберутся до заставы и все шашки подорвут разом. Ты и смотри, что на них повесили. Да я вижу, вижу. Ну вперёд, капитан. Я пока тут поваляюсь, развлекусь. Ротный быстро поднял бойцов и понёсся к крепости. Стой животных уже пересекла дно ущелья и поднималась вверх, оставляя на пути кровавые пятна от подстреленных и разорованных в клочья тварей, грубые борозды в щебне и сплошную завесу пыли, закрывающую ущелье бурым облаком. Вика остался на месте, даже не перекатился в бок, решил, что никто не мог засечь его положение в момент взрыва пяти миномётов. Он не спеша, расчётливо вбивал пулю за пулей в звери попасть во взрывчатку. Если попадал в шашку, происходил эффект домино. Собаку или барана разрывало в ашмётки, а дальше детонировала взрывчатка вокруг, оставляя пятно из трупов диаметром около 20 м. Вы чаще Виктор не попадал. Слишком уж быстро неслись эти bestii, а затем из пылевого облака начали выбегать люди. А лерсени сразу же вспомнил Замбаков Махмата, набитых тряпками и неуязвимых для пуль. Эти что? Такие же. Проверить это несложно. В отличие от зверей, маджахиды двигались не спеша, перебежками, стреляя в сторону роты, уже залевшей в зелёнки и полящей за всех стволов. Духи были отличной целью. Виктору выцелил одного из дошманов, подождал, когда тот встанет в полный рост. И всадил пулю ему в сердце. В груди духа раскрылся чёрный цветок. Дух упал на спину и выронил автомат. Во времени ждать не было. Ларссо не сперьвёл прицел на свору животных подравняков и шип троих, в том числе одного архара. Очень удачно попав тому в тратил ушашку. Затем сменил пустой магазин винтовки и приполк на гласнику, выискивая убитого муджахеда. Сердце Виктора дало неприятный перебой, когда он увидел, что тот ползёт на карачках, подбираясь к своему автомату. Кровь из зажившего не текла, да и нечему там было течь. А вместо сердца в его груди находился клубок тряпок. Вик прикусил губу, стараясь унять неуместную дрожь в руках, и влепил пулю в висок животробу. Башка лопнула как арбуз, афганец рухнул на бок и затих. даже не дёрнувшись в конвульсиях. Значит, опять зомби. А чёрт там Махтод. Он оживляет мёртвых. А что же у него висит на груди? Или этот умирающий боец просто бредил? Ну, допустим, Вик доберётся до Махтодшо, что само по себе уже кажется невероятным. Он выищет его мёртвого. По-другому не выйдет. И что он получит? Таинственный амулет, колдовские способности. И что он с ними будет делать? Оживлять тела советских бойцов, превращая их в ходячие трупы, в бред собачий. За такие удостоерства Ларссониса моментально отправят на медкомиссию по духе, а то и хуже, под трибунал отдадут. Советская армия не банда дремлющих маджахедов, для которого командир стоит на втором месте после Аллаха. Околдовство вещь реальная и обыденная. Пуля громко шарахнула в камень рядом с головой Вига. осыпало его градом колючей крошки и вывело из минутного забытья. Вик среагировал автоматически, перекатился влево на несколько метров. На том месте, где он только что лежал, автоматная очередь скосила ветки. «Что ж, подобрались так близко, вот шайтан их задери». Виктор вскочил на ноги и сунул бесполезную СВД в кусты. Последний магазин на 10 патронов остался там, откуда он только что ретировался. Виктор вскочил на ноги, сунул бесполезную СВД в кусты. Последний магазин на 10 патронов остался там, откуда он только что ретировался. Оружие у него было: АКМС с двумя магазинами, скрученными изолентой, и пистолет Макарова. Достаточно, чтобы отстреляться и добраться до своих. Но при одном только условии: если те, в кого он будет стрелять, будут умирать после попадания. На что Виктор не слишком то рассчитывал. Он вдвинулся боком в кусты, спрятался, и тут же на тропу выскочили трое духов, оборванных и грязных донильде. Вик не стал проверять, живые они или оживлённые, поставил автомат на одиночную стрельбу и вогнал каждому из них в рылых по пули было. Промахиться с такого расстояния для Виктора было бы невозможно. А потом он побежал к заставе со всех ног. Вряд ли кто из маджахеддинов мог обогнать его, чемпиона по пятиборью. Но, как известно, пуля летит куда быстрее человека. Поэтому Виктор останавливался через каждые 10 метров и стрелял назад, не очередями, а в духов выползающих на тропу. А потом патроны кончились. Вик повернулся вперед и увидел перед собой огромную овчарку, злобно скалющую зуб. Через спину собаки перевешивалась торба со взрывчаткой. Виктор на рифлексах, не прекращая бега, выстрелил из пистолета по щелю, перепрыгнул через тварь, медленно валяющуюся на бок, приземлился неудачно, вывернув лодыжку, не устоял на ногах и покатился вниз, пытаясь уцепиться пальцами за острый камень. И вот тут его накрыло. который открыл глаза и увидел потолок, трещины на облупившейся пожелтевшей краске. Повернул голову вправо и узрел палату битком набитую ранеными. Свою руку с иглой воткнутый в вену и укреплённый двумя полосками лейкопластырь. Попытался повернуть голову обратно, но не получилось. Голова его, обмотанная тонной бинтов, вдавилась в подушку. Казалось, из черепной коробки вычерпали весь мозг и налили туда густого студня из невыносимой боли. «Ага, очухался», — сказал кто-то невидимый по левую сторону густым прокуренным баритоном. «Носи его, вкати-ка ему розовый укол. Наш братишка, врач. Не надо парню мучиться». Тонкие женские пальцы воткнули шприц в резинку, идущую вверх от иглы. И все стало розовым. «Эй, симулянт, хорош валяться», — сказал сиплый баритон, когда-то уже слышанный Виком. «Скрытием казалось, что ты жив, а поскольку ты находишься в Демократической Республике Афганистан, мать его за ногу с кувырком и полуприседом, то не охрен валяться и изображать из себя паралитика. Не занимай чужое место. Проснись и пой, Табиб Витя. Нас ждут великие дела». Виктор открыл глаза и обнаружил недалеко от себя жесткие щетки усы, один черный, другой белый, седой. Над усами нарисовался нос картошкой, под усами губастый рот. Изо рта тянуло перегарчиком, ощутимо, но терпимо. Вик сфокусировался изо всех сил и увидел доктора целиком. Грязно-белая шапка на голове, темно-зеленые глаза, халат, надеванный на голое тело. Из выреза халата курчавились волосы, получёрные, полуседые, как и усы. "Мах тот", прошептал Вик. "Что? Что?" переспросил доктор. "Что ты хочешь знать, Витя?" "Мах тот что?" "А, ты об этом уроде Махтачахе. Да. Он жив. Жив", сообщил доктор. «Жив и вполне, вероятно, здоров. Он что, твой дядя? Ты чего о нем так беспокойся?» «Меня вырубило. Губы Ларсу не содвигались тяжело, непослушно. Там Махтат был. Как наши. Как Павленко». «Ну, Павленко живой. Я сейчас сообщу ему, он примчится. Игорь приходил к тебе уж сто раз, но ты никак не очухивался, даже пару раз помереть собирался. Но не помер. Я же говорю, симулянт. Ну, что вы, Витя, у тебя черепно-мозговая травма. Башкуй ты хорошо приложился. Хорошо в смысле удачно. Ни кровоизлияния, ни повода для трепанации, и ни одна пуля тебя не зацепила, ни одного перелома. Удачливый ты, Витя. Через неделю начнёшь прыгать как местная соранча. А да уж за ставо отбили. А убились трое наших в двухсотах и семь раненых. А вот духов нашинковали почти 100 человек. Говорят, ты там круто отличился, самим комродом командовал, а потом перестрелял половину банды и прикрыл могучим своим телом подход к заставе. Ой, да ладно, просто действовал по обстоятельствам. Вот он наш скромный комсомольский герой, провозгласил усатый доктор Да тебя комбат к медали представил, между прочим И к ордену представили бы Да нельзя орден без медали, сам знаешь В общем, зовут меня Юрий Петрович Кондратович На всякий случай сообщаю, что Петрович отчество, а Кондратович фамилия, смотри, не перепутай А находишься ты в отдельной медицинской роте и нежно любимой тобой мотострелковой бригады И чувствую, что задержишься ты здесь надолго И не потому, что башкой будешь болеть, а из-за того, что толковые хирурги нужны нам позарез Так лейтенант Ларсенис и остался в медроте Так он и стал ординатором, а потом и старлеем. Это надолго выбило его из охоты за махтат шахом. Вряд ли кто сейчас дал бы ему винтовку драгунова, даже если бы он очень попросил. Теперь основным его оружием стал скальпель.